Второе. Во всех многочисленных способах использования вещи при изображении человека в дочеховской литературе есть общая черта. Предметный мир, которым окружен персонаж, его жилье, мебель, одежда, еда – Способы обращения персонажа с этими вещами, его поведение внутри этого мира, его внешний облик, жесты и движения – все это служит безотказным и целенаправленным средством характеристики человека. Все, без исключения подробности, имеют характерологическую и социальную значимость – Этот принцип изображения внешнего окружения человека лучше всего можно охарактеризовать словами Тена. Под внешним человеком скрывается внутренний, и первый проявляет лишь второго. Вы рассматриваете его дом, его мебель, его платье. Все это для того, чтобы найти следы его привычек, вкусов, его глупости или ума. Все эти внешние признаки являются дорогами, пересекающимися в одном центре, и вы направляетесь по ним только для того, чтобы достигнуть до этого центра. Примечание. Тен о методе критики и об истории литературы. Санкт-Петербург, 1896 год. Конец примечания. Этот основной принцип – присущ литературе самых разных направлений его находим например в прозе казалось бы неозабоченной вечной точностью долго уныло задумавшись сидел пустынник и слушал свисты ветра наконец встал и ушел в хижину яркий огонь пылавший на очаге освещал ее стены почерневшие от дыму И багровое сияние проливалось сквозь узкое окно и отверстие худой двери на мрачную зелень и кустарники со всех сторон окружавшие хижину. Старец повесил арфу на стену, подле доспехов военных щита, панциря, меча и шлема, покрытых ржавчиной и паутиной. Жуковский Вадим Новгородский Целенаправленно информационные редкие предметы в прозе Пушкина, обозначенные одним безэпитетным словом. Очевидны внутренние цели вечного окружения героя в прозе натуральной школы. Обычно дается по выражению Анненкова «опись всего имущества героя». Примечание. Современник, 1849 год, номер первый. Конец примечания. Так, описание героя в отчерке Даля «Петербургский дворник» начинается с изображения его жилища. Затем автор переходит к изображению его костюма, пищи и так далее. «Всё-то жильё в подворотном подвале едва помещает в себе огромную печь. Сойдите ступеней шесть – Остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары. Если вас не сшибет на третьей ступени обморок от какого-то прокислого и прогорклого чада, то вы, всмотревшись помаленьку в предметы среди вечных сумерек этого подвала, увидите кроме угрюмой дебелой печки еще лавку, Которая безногим концом своим лежит на бочонке. Подле печи три коротенькие полочки, А на них две деревянные чашки и одна глиняная. Ложки, зельцерский кувшин, Штовчик, полуштовчик. Под лавкой буро-зеленоватый самовар о трех ножках, две битые бутылки с ворванью и сажей для смазки на долб. В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полукофтание и плисовые шаровары, а тулуп накидывал на плечи. У него была и шелковая низенькая развалистая шляпа. Примечание. Даль... «Казак Луганский. Повести, рассказы, очерки, сказки. Москва. Гослитиздат, Издат. 1961 год». Конец примечания. Обстановка, одежда, жесты – все это в прозе натуральной школы, особенно в чистых физиологиях, имело значение принципиальное – Внешний облик человека прямо связан с внутренним. Изменение в одном — сигналы эволюции другого. Он уже студент, он вместо отложных воротничков носит галстух, он после лекции забегает в лавку пера съесть пирожок. Молодой человек, помаленьку пользуясь жизнью, переходит во второй курс, Физиономия его принимает более серьезное выражение. Он надевает очки. Примечание. Панаев, петербургский филеетонист. Физиология Петербурга, часть 2. Санкт-Петербург, 1845 год. Конец примечания. В той или иной форме этот принцип изображения сохранился у всех прикосновенных к натуральной школе. Отчетливо он виден в записках охотника Тургенева, например портреты однодворца Овсянникова, камердинера Виктора в свиданиях помещиков. В более усложненной форме в его романах с их развернутыми характеристиками, описаниями усадьбы, интерьера. Христоматийны примеры портретов помещиков из мертвых душ Гоголя с их точным соответствием вечного окружения и внутреннего облика персонажа. Открыто целенаправлен подбор предметов у Гончарова, например, описание комнаты Обломова в начале романа. Именно поэтому они могут приобретать символическое значение – халат Обломова. Отчетливую психологическую нагрузку несут вещи и детали внешности в портрете у Достоевского. Проценщица из «Преступления и наказания» — крошечная сухая старушонка лет шестидесяти с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом.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 о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Братья Карамазовы. Внешний облик героя Достоевского – материальное средоточие и полнейшее выражение внутренней жизни. Примечание. Гроссман, поэтика Достоевского. Москва, 1925 год. Конец примечания. Различия в способах описания вечного мира, разумеется, велики. Они зависят от литературного направления, эстетических воззрений автора, от его взгляда на допустимое в литературе слово и предмет. Но одно равно свойственно писателям самым разным. У любого из профессиональных литераторов XIX века каждый предмет – Каждая подробность внешнего облика героя – ячейка целого, заряженная нужным для него смыслом. Каждая деталь – проявление некой субстанции этого целого. В годы литературной работы Чехова освоение этого способа обращения с предметом стало обязательным этапом литературной учебы всякого начинающего писателя. Этот способ казался неотъемлемым свойством литературности. Он уже спустился в малую литературу, стал достоянием газетных романов с продолжениями, бытовых очерков, сценок и прочих жанров юмористических и иллюстрированных журналов 70-80-х годов. Ранний Чехов – Частично усвоил этот урок, преподанный литературной традицией целого века. Особенно это проявилось в его больших вещах начала 80-х годов, таких как «Цветы запоздалые», «Живой товар», «Ненужная победа», «Драма на охоте». Сохранился он в какой-то степени и в более поздних повестях «Степь», «Скучная история», «Палата номер шесть», Но в этих зрелых вещах Чехова, как и в других его произведениях конца 80-х, начала 90-х годов, традиционный способ использования предмета уже сочетается со способами совершенно иными. В палате номер 6 дана развернутая характеристика Ивана Дмитриевича Громова. Она занимает целую главу. Он никогда... Даже в молодые студенческие годы не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь, или с восторгом и с удивлением и всегда искренна.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 за исключением последней фразы. Что действительно добавляет она к представлению о духовном облике героя? На какую сторону его характера указывает? Что за звено вплетается ею в обдуманно связанную цепочку характерологических подробностей? Эта деталь, будь то бы не обязательно, и кажется, что «убери ее», и фабульно-характеристическая цепь останется невредимой. Наше представление о герое не изменится, хотя явно нарушится некое еще неуясненное, непривычное для литературной традиции равновесие. Еще один пример из этой же повести. Речь идет о другом герое, Андрея Ефимовича Ратине.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 Какая художественная надобность вызвала к жизни эту неожиданную подробность, непомерно разрастающуюся благодаря своей живописной единственности? На общем фоне чисто логических рассуждений, фоне лишённом до сей поры всякой картинности – Ведь только при сугубо умозрительном подходе может показаться, что эта деталь призвана символизировать некую черту личности героя, его неряшливость, например. Дело не в том даже, что черта эта не подтверждается в дальнейшем, а в том, что эта деталь, очевидно, перерастает узкохарактерологические цели –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 она была уже совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Душечка. Ветеринар уехал, отец умер. Все сведения существенны, все нужны для того, чтобы полнее воспроизвести одиночество Оленьки. И даже кресло отца, которое теперь валяется на чердаке, в известном смысле служит тем же целям. И единственная подробность, вносящая некую хаотичность в встроенную эту систему целенаправленных деталей, сообщение о том, что кресло это без одной ножки. Гипертрофированные размеры этой подробности становятся еще яснее и необычнее, если вспомнить, что не только об этом кресле не говорилось ранее ни слова, но и о самом отце Оленьки, кроме чина и фамилии, автор не счел нужным ничего сообщить читателю. Неожиданная живописность этой детали – Несомненно, сродни сообщению об огурце и моченом яблоке на сукне без тарелки в палате номер 6. И постоянно мы встречаем у Чехова такие, как правило, очень мелкие детали обстановки, черты внешности, цель и смысл которых невозможно истолковать, исходя из содержания и традиционно понимаемых задач того описания, в которое они включены. Предметный мир других писателей тоже, разумеется, знает мелкие подробности. Вот где-то за крапивой кто-то напевает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное, назойливо-жалобное жужжание мух раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Тургенев, дворянское гнездо. Художественная цель этого описания становится ясна через несколько строк. «Вот когда я на дне реки», – думает опять Лаврецкий, – «и всегда, во всякое время неспешна здесь жизнь», – думает он. В рассказе Чехова «Неприятность» тяжелые мысли доктора после того, как он ударил фельдшера, сопровождаются такими предметными картинами. Думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами. Один утёнок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк. Другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился. Далеко, около забора, бродила кухарка Дарья. С точки зрения целенаправленного изображения такие перебивы не нужны. Мало того, они с этой точки зрения только мешают, отвлекают в сторону. Игривая сценка с утятами, разросшаяся до размеров внефабульного эпизода. Кстати сказать, очень понравившаяся Лейкину, не одобрявшему серьезных рассказов недавнего сотрудника «Осколков». Как будто явно разрушает общее отнюдь не шутливое настроение рассказа. Она тем более лишняя, что ею перебиваются размышления, составляющие смысловой центр рассказа. Такие перебивы невозможны у Тургенева. В целесообразном повествовании для них нет места. В повествовании Чехова они полноправны. Проза Гоголя насыщена вставными эпизодами и вставными же предметами, не имеющими на первый взгляд отношения к развитию действия. Но, как показал Андрей Белый, сюжет-то и дан в сумме всех отвлечений, основан на них. Отвлекающие детали в высшей степени важны для него». Два мужика рассуждают о колесе Чичиковского экипажа, доедет или не доедет. Никакого видимого касания к сюжету. Пустяк оформления, которого не запомнить читателю. Через шесть или семь глав выскочило таки то самое колесо, и в минуту решительную Чичиков бежит из города, а оно, колесо, Отказывается вести, не доедет. Чичиков в страхе, его захватят с поличным. Колесо не пустяк, а колесо фортуны, судьба. Пустяк оформление этим подчеркнут, в него впаян сюжет. Примечание. Белый. Мастерство Гоголя. Исследование. 1934 год. Конец примечания. Детали Чехова, о которых идет речь, посторонние фабуле. В начале повести «Мужики» рассказывается, что у героя онемели ноги и изменилась походка, так что однажды, идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом. Факт, существенный для развития фабулы, Именно по этой причине лакею пришлось оставить место. Но здесь же сообщается, что на подносе, с которым упал герой, была ветчина с горошком. Эта предметная подробность по отношению к фабуле и даже к данному конкретному эпизоду достаточно случайна. Но, как и во всех предыдущих примерах, автор настаивает на ней. Он не роняет ее, между прочим, но помещает в конце фразы, увенчивая ею весь эпизод. Все эти детали и подробности одного типа. Их назначение и смысл не находятся в прямой связи с чертой характера, содержанием эпизода, развитием действия. Для таких непосредственных задач они как бы не нужны. Имея в виду панораму произведения в целом, можно было бы сказать, что такие детали не мотивированы характером персонажа и фабулой вещи. Цель и смысл у деталей такого рода, разумеется, есть. В настоящем искусстве лишнего не бывает. Когда мы говорим о ненужности деталей, это следует понимать только в том смысле, что они не нужны с точки зрения других не чеховских художественных принципов. Назначение, смысл таких подробностей явно другой, чем в предшествующей литературной традиции. Эти детали – знаки какого-то иного, нового способа изображения, и в нем они важны и обязательны. Такой способ – можно определить как изображение человека и явления путем высвечивания не только существенных черт его внешнего предметного облика и окружения, но и черт случайных.